Михаил Арцебашев. «Сильнее смерти». Здоровенный блузник в деревянных башмаках с треуголкой национального гвардейца на круглой голове и с тяжелым ружьем в руках отворил дверь Жанну Ле-Мерсье. Он неуклюже посторонился, пропуская маленького ученого, и сверху посмотрел на его рыжий паричок с таким выражением, как будто недоумевал, Почему бы ему просто не треснуть прикладом по черепу этого друга врагов народа? Подгибающимися ножками в коричневых заштопанных чулках Жан-Лемерсье переступил порог и увидел грязные стены, маленькое тусклое окно, забранное решеткой, кучу соломы и два человеческих силуэта, закопошившихся на полу в полосе света, упавшего из отворенной двери. Это была обыкновенная тюрьма, для мелких воришек, пьяниц и неосторожных должников. В обычное время здесь беззаботно насвистывали уличные песенки, неунывающие оборванцы, мрачно вытрезвлялись подгулявшие извозчики или сидел, ковыряя штукатурку, какой-нибудь мелкий лавочник, сетующий на превратности судьбы и торговли». Теперь, в грозные дни народного гнева, это жалкое скучное здание, о котором часто забывало само тюремное ведомство, превратилось в страшную революционную тюрьму, из которой выход был только один — на подмостке гильотины. жан лю -Мерси остановился при входе, невольно вздрогнув, когда тяжелая дверь с железным гулом захлопнулась за ним и загремел ключ, поворачиваемым в замке. Сердце его сжалось, точно эта дверь закрылась за ним навсегда, но еще больше сжалось от того, что он увидел Жюля Мартена в такой обстановке. Один из двух, лежавших на соломе, поднял голову и долго вглядывался в неожиданного посетителя. При слабом свете окна, пробитого под самым потолком, Жан-Лемерсье узнал знакомое лицо. Но, боже мой, как страшно и печально оно изменилось. От жизнерадостного, энергичного Жуля Мартена, молодого ученого, подававшего такие громадные надежды, его любимого ученика и его гордости, казалось, ничего не осталось в этом худом, землисто-сером лице с горящими и обведенными черными кругами глазами, приговоренного к смерти человека. Он был взлохмачен и небрит». Его крупный горбатый нос опустился и повис. Платье было разорвано и запачкано звездкой. На щеке чернел длинный рубец запекшейся крови. Кто-то во время ареста ударил его пикой в лицо и едва не разорвал рот. Жан-Алемерсье горестно стоял на пороге, не в силах будучи произнести ни одного слова. Мартен тоже молчал и смотрел на своего старого учителя так тупо и тяжело, Точно не узнавал его, или уже не интересовался ничем из своей прошлой жизни, такой красочный и деятельный, полный таких возможностей и стремлений, и не имеющий ничего общего с той предсмертной тоской, в которой он провел эти три дня. Жуль! Слабым голосом воскликнул старичок. Милый Жуль! Он поднял руки к потолку и опустил их на свой рыжий паричок, подогнув колени. Слезы потекли из-под его круглых смешных очков. И по этому движению, без слов, Жуль Мартен понял, что все усилия были напрасны, и участь его решена. «Никто не может описать тех страшных и жалких судорог человеческой души, в которых потрясаются и сердце, и разум». Но в следующую минуту Жан-Лемерсье, старый, сухой ученый, уже стоял на коленях в грязной соломе и трясущимися старческими руками обнимал голову, на которую он и великая наука возлагали столько светлых упований, и которая завтра должна отлететь под ударом кровавой машины. Другой заключенный приподнялся на соломе и с безобразной гримасой смотрел на них». Это был настоящий уличный сорванец, воспользовавшийся днями великой борьбы за свободу для того, чтобы убить и ограбить какого-то случайного прохожего в темном переулке предместья. Ему не повезло. Он был схвачен на месте преступления, проходившим патрулем национальных гвардейцев, и, в пример разнуздавшейся черни, должен был погибнуть на эшафоте рядом с идейными врагами народа и случайными жертвами смуты умов. Юноша с испитым и наглым лицом, на котором пьянство и разврат положили неизгладимые отвратительные черты. Он знал, что голова его слетит с плеч, но относился к этому ступым равнодушием, как к чему-то такому, чему быть и не миновать, но о чем не стоит слишком много беспокоиться. Ему было все равно, потому что жизнь не дала ему ничего, кроме нужды, грязи и побоев, и не заслужила сожалений. За дверьми слышались тяжелые шаги блузника, который развлекался, ударяя прикладом о пол в такт воинственной и песенки песенке, только что ставшей гимном восставшего народа. Жан-Лемерсье сидел на соломе рядом с Жюлем Мартеном, горестно смотрел на его посиневшее мертвенное лицо и украдкой утирал слезы, повисавшие на кончике своего носа. «Вчера здесь был еще и третий». толстенький, прилично одетый буржуа, совершенно, впрочем, раскисший от ужаса. Он защищал короля, уверенный в его победе над бунтовщиками, и ожидал немалых выгод от такой преданности престолу. Когда же хозяевами Парижа и жизни стали эти самые бунтовщики, он так растерялся, что даже не сообразил вовремя переменить убеждения. Брат его более догадливый, а потому оставшийся в стороне, тоже как-то пробрался к нему накануне казни. Они плакали в объятиях друг друга, и насмешливый даже перед смертью Гаман с искренним презрением смотрел на них. Ему было противно и смешно, что люди так дорожат жизнью, так теряются и падают духом, не умея умереть, по крайней мере, забавно». Он был в злобном восторге, когда мокрого и жалкого толстяка, издававшего скверный запах, волокли к двери, а он, с выпученными бессмысленными глазами, цеплялся за полы палачей, как за самую жизнь. И теперь Гомен ожидал, что и эти двое также будут тискать друг друга в объятиях, обливая слезами и бормоча жалкие слова. Гаман с гримасцей презрения отвернулся к стене и стал громко насвистывать ту самую песенку, во имя которой ему предстояло сделать коротенькую прогулку в компании палача. Но через минуту замолк и стал прислушиваться в тяжелом недоумении. Жан-Лемерсье с заплаканным сморщенным личиком и Жуль Мартен с бледным неподвижным лицом, как бы окаменевшим в страшном напряжении, Говорили не о жизни, не о смерти, а о каких-то ретортах, температуре, формулах и элементах. Они даже как будто спорили, и это было так странно, что оборванец широко раскрыл глаза. Да, все это было так. На куче грязной соломы, при слабом свете, падающем из-под потолка, сидели эти два человека и в последнюю минуту земного свидания говорили о том же, чем жили свою жизнь, о науке. Гомен даже присвистнул от изумления. Насколько он мог понять, Жюль Мартен торопился передать Жанну Лемерсье данные, добытые каким-то опытом, которые он не успел довести до конца, арестованные в самой лаборатории. Жан Лемерсье уже не плакал. Он жадно смотрел в рот Жулю Мартену и, видимо, старался не проронить ни одного слова, не забыть ни одной цифры. Лицо Жуля, правда, было так же мертвенно-бледно, как и прежде, и нос его казался восковым, но глаза смотрели остро и сознательно. В них уже не было того мертвого равнодушия, в котором он провел эти три дня, с которым присутствовал при трогательном прощании двух буржуа и проводил на смерть случайного товарища по несчастью, судорожно цеплявшегося за дверь, кусавшегося, визжавшего, поджимавшего ноги и, наконец, вынесенного на руках помощниками палача. Его лицо не дрогнуло даже тогда, когда замер последний предсмертный вопль, где за стеной прорычал тяжелый нож, скатившийся по желобам гильотины, и радостно заревела толпа. А теперь лицо это было неузнаваемо. Непреоборимая воля горела в нем, и голос звучал с подъемом необычайным. Гомену стало досадно. Человеку осталось жить всего несколько часов — а он толкует о какой-то науке. Конечно, он сам умрет молодцом, не хуже Жака Красной Куртки, и даже, наверное, скажет две-три остроты палачу, вызвав одобрительный хохот толпы, среди которой, надо полагать, будет много его товарищей и уличных подруг. Эти остроты долго потом будут повторяться в кабачках. Конечно, жизнь не стоит того, чтобы о ней жалеть, «Но какой смысл беспокоиться о какой-то там науке, с которой, во всяком случае, все счеты покончены?» Черт возьми!» Гаман лег на солому и снова решительно отвернулся к стене. Ему хотелось выругаться, но почему-то он не сделал этого, а только постарался не слушать. Быть может, он задремал или задумался, но громкий голос Жуля Мартена опять привлек его внимание». «Я остаюсь на той же точке зрения, дорогой учитель», — говорил он возбужденно. «Я много думал об этом прошлую ночь. Помню, я случайно перерубил заступом ящерицу. Одна половина ее с головой на двух ногах умчалась так быстро, что я не мог найти ее, а другая еще около часа свивала и развивала хвост». Вы понимаете, как будут посрамлены все гипотезы Аббата Френуа, если мы докажем, что человек подвержен тем же законам, что и простое животное? Я думаю, это удастся. Центр сознания, несомненно, лежит здесь, в мозгу, и пока кровь еще питает его, мысль не может прекратиться. Мы сделаем это, дорогой учитель. Мне легче будет умирать, когда я буду знать, что умер не напрасно. Вы поможете мне. Значит так, когда меня... Поведут постарайтесь стать сзади гильотины, там куда падает голова. Поговорите с главным палачом. он занимается анатомией и любит науку. Для нее он постарается помочь вам исполнить все в точности и вам не помешают в последнюю минуту. И вот, как только голова отделится от тела, схватите ее. Даже знаете, будет лучше, если вы будете держать ее за волосы, чтобы она не ударилась при падении. это очень важно. «Да, да, я понимаю», — пробормотал старичок. Странный холодок пробежал по спине оборванца. Он быстро сел и дико уставился на ученых. Жюль обернулся на его движение, но только слегка скользнул взглядом по его лицу и опять обратился к Жану Лемерсье. «Это очень-очень важно. Толчок может испортить весь опыт. Да. Итак, когда моя голова останется у вас в руках...» «Немедленно крикните мое имя! Кричите как можно громче, потому что возможно, что мне уже трудно будет слышать. Если я вас услышу...» Голос Жуля вдруг странно и страшно упал. и Гомен увидел, как задрожала и запрыгала его нижняя челюсть. «Я... я забыл, дорогой мой, что мне уже будет нечем. Руки!» Невыразимая тоска исказила его лицо. «Ах, как все всё-таки это тяжело, дорогой учитель!» — прошептал Жуль и закрыл лицо ладонями. «Милый мой, сыночек мой Жуль!» — заплакал старичок, и руки его дрожа стали гладить по всклокоченной голове приговоренного к смерти. И было так страшно нелепо, что только что они спокойно говорили о том, как эти руки будут держать за волосы эту самую дорогую ему голову, когда она ляжет под нож гильотины». Игомен, глядя на старческие крючковатые пальцы, скользящие по волосам Жуля Мартена, вдруг почувствовал, как внутри его поднимается что-то отвратительное и ужасное. Ноги и руки его вдруг охватила противная слабость, в глазах потемнело, и невыносимая тошнота подступила к горлу. Это был ужас смерти, который внезапно стал понятен ему при виде крючковатых пальцев, которые завтра будут держать мертвую голову. Мертвую! Мертвую! И его голова тоже будет мертвой! В паническом ужасе, в смертельной тоске, белый как мел, с выпученными остекленевшими глазами, чувствуя, что сходит с ума, Гомен вскочил на ноги, свистнул и захохотал, скверно и грубо ругаясь. "Черт возьми!» — закричал он, топоча ногами и размахивая судорожно сжатыми кулаками. «Эй, вы! Заткните глотки! Мне некогда слушать ваши глупости! Я спать хочу!» «Довольно, черт вас побери, или я сам заткну ваши говорящие дырки!» Он стоял над ними, весь дрожа, всклокоченный и страшный, со смертельным беспомощным испугом в глазах, с чёрным ртом, открытым для безумного крика. Жюль Мартен поднял голову и посмотрел на него, не понимая. жан Мерсье сказал кротко и внушительно. «Мой друг, вы нам мешаете!» «Вы не понимаете, как это важно!» «Важно!» — заорал оборванец в решительном выступлении. «Что вы мне тут городите? А мне какое дело? Я не хочу услышать ваших мерзостей! Убирайся отсюда, старый хрыч, безмозлый рваный башмак! Вон, говорю тебе, а то я...» «Но ведь наука!» — пробормотал ошеломленный Жанна лемерсье — К чёрту твою дурацкую науку! Вон! Жан-элемерси беспомощно и благоговейно поднял руки к небу, как бы говоря в ужасе. Он проклинает науку, науку! Жюль Мартен повернул к оборванцу свое застывшее бледное лицо. — Слушай, оставь нас в покое, ведь мы тебя не трогаем! — Вы меня не трогаете? Да вы, вы... Оборванец вдруг выпучил глаза, захрипел, схватился за волосы и ничком повалился в грязную солому, что-то бормоча и трясясь от безумных рыданий. Сильный удар потряс дверь. Блузник находил, что эти смертники слишком пользуются правом живых шуметь и кричать. Стало тихо. Бродяга лежал и плакал, бессвязно бормоча жалобы и проклятия кому-то, давшему ему эту жалкую несчастную жизнь, которая прошла так бессмысленно и бесследно, которая кончалась так ужасно. Жанна Лемерсей и Жуль Мартен близко склонившись головами говорили шепотом. Мне пришла в голову мысль, Жуль, шептал старичок. Ведь ты бы все-таки мог глазами, понимаешь, мой мальчик. Еще живые и полные мысли глаза Жюля Мартена. радостно сверкнули глазами. Вы думаете, да, да, это так, глазами. Ну тогда значит я, я три раза открою и закрою глаза. Три раза? Ну да, вот так. И бледное, совершенно мертвое, но странно глядящее живыми блестящими глазами лицо Жуля Мартена три раза подняла и опустило веки. Господин главный палач города Парижа, рубивший головы и вешавший, как собак, убийц, грабителей, государственных изменников, павших фаворитов и народных героев равно, стоял перед Жаном Ламерсье и бесстрастно смотрел ему в лицо. Высокий, прямой и сухой, с маленьким морщинистым личиком, как будто присыпанным пергаментной пылью, и с крошечными черными глазками — В одном белье и ночном колпаке он был похож на гигантскую высушенную моль. Было уже поздно. Комната освещалась одной масляной лампой, и громадная тень палача в черном колпаке перегибалась на потолок. По углам было темно, и страшно мерещились там человеческие скелеты и чучело птиц и зверей. «Чем могу служить?» — вежливо спросил палач. Жан-Лемерсьев вздрогнул. «Чем может служить палач?» В его устах этот обыденный вопрос звучал глумливой шуткой висельника. И во мгновение ока Жан-Лемерсьев вспомнил, что прежде, нежели удастся или не удастся их страшный опыт, этот человек вот этими сухими, жилистыми, уже старыми руками хладнокровно убьет его Жуля. До сих пор это как-то не представлялось ему. Конечно, он прекрасно знал, что Жуль осужден, но смерть его казалась такой очевидной нелепостью, что он не мог ей поверить. И только теперь, в присутствии этого длинного высохшего человека в своем ночном колпаке, похожего на доброго старого огородника, вставшего с теплой постели, чтобы прикрыть овощи от утреннего мороза, Жан-Ле постиг весь уже случившегося во всей его несложной и страшной простоте. Завтра Жуль умрет. Его положат на доску, связанного и беззащитного, как животное на бойне, и отрубят ему голову. И как бы это ни было нелепо, ужасно и отвратительно, как бы это ни противоречило всем человеческим чувствам, разуму и совести, это будет. Это так же ужасно и просто... как существование вот этого старого человека в нижнем белье и ночном колпаке, который живет только за тем, чтобы спокойно и умело убивать людей. «Чем могу служить?» — повторил палач. Жан-Лемерсье -э молчал и дрожал всем телом, от заплатанных башмаков до рыжего паричка. Палач сделал недоумевающее движение. Бледное лицо Жюля Мартена встало перед старым ученым и напомнило ему, что он не имеет права предаваться слабости и горю, когда он сам, живущий последнюю ночь, поручил ему такое важное и большое дело — последнее дело своей жизни. Но палач внушал ему ужас. Ему казалось, что от жёлтых высохших рук этого человека пахнет кровью. что он пожелтел и высох от предсмертных криков замученных жертв. — Я пришел к вам, господин палач, — пролепетал Жан-Лемерсье, заикаясь и не понимая, что говорит, — для касательно одного опыта. И, собственно говоря, это так важно для науки, что вы, я предполагаю... — Я ничего не понимаю, масье! пожал плечами палач, его огромная тень на потолке удивленно мотнула колпаком. Жанна Лемерсиа помнился. Завтра вам, вероятно, придется совершить казнь одного моего молодого друга Жюля Мартена, сказал он. Жюль Мартен? Наморщив лоб и как бы стараясь что-то вспомнить, повторил палач. Да, да, Жюль Мартен. Позвольте, с чем я имею честь говорить? быстро перебил палач. «Меня зовут Жан-Ле-Мерсье, я... Жан-Ле-Мерсье?» — Удивленно воскликнул палач и высоко поднял седые брови. «Жан-Ле-Мерсье, который установил новую теорию кровообращения?» «Да, я Жан-Ле-Мерсье», — машинально повторил старик. Лицо палача, до да то ли суровое и бесстрастное, осветилось почтительной улыбкой. «Я имею счастье видеть Жанна Лемерсье, знаменитого учёного Лемерсье!» Несколько раз, как бы не веря себе, повторил он. «Уважаемый профессор, я так счастлив, что мне пришлось. Позвольте!» Палач торопливо смахнул на пол какие-то тряпки и подал табурет Жанну Лемерсье. «Чем же я могу быть полезен господину профессору?» Жанна Лемерсье машинально сел. Длинный сухой палач, человек, убивающий людей, стоял перед ним, сдёрнув колпак, заискивающе улыбаясь и с искренним восхищением глядя ему в глаза, а маленький старичок в заштопанных коричневых чулках и рыжем паричке сидел на табурете и важно смотрел на накланившегося палача, как профессора на внимательного и почтительного ученика. «Да, вы можете оказать огромную услугу!» «Не мне, а науке!» — сказал он, значительно подымая палец. «Этот Жюль Мартен осужденный. «Позвольте!» — перебил палач с невольной дрожью в голосе. «Этот Жуль Мартен не тот ли?» «Тот самый!» — тихо проговорил Жан-Лемерсье. Ужас изобразился в глазах палача, и голова его склонилась. Наступило долгое торжественное молчание. Но. «Как же!» — робко пробормотал палач. «Ошибка! Ужасная ошибка! Донос! У него нашли письма аббата Френуа! Вы понимаете, что Жуль Мартен был далек от всякой политики. Письма эти были письмами одного ученого к другому, независимо от их политических убеждений. Но переписка с эмигрантом, врагом народа! Я доказывал, я просил, я убеждал, они не слушали меня, и вот...» Голос старичка сорвался, и, ухватившись за голову, он стал раскачиваться из стороны в сторону, как бы от сильной боли. Палач растерянно смотрел на него. Вдруг жан Мерсье одним отчаянным жестом сдернул свой рыжий паричок, и голова его, совершенно лишённая волос, похожая на розовое яичко, обнажилась так внезапно, что палач даже отступил в испуге. Но жан Мерсье не заметил этого. Швырнув парик на пол, он закрыл ладонями свою лысинку и завопил горестно. «Да, тот самый, Жюль Мартен, светлая большая голова! Какое сердце, если бы вы знали, как он был предан науке, какие возможности крылись в нем! И эти глупцы, думающие, что они борются за свободу человечества, хотят убить его!» В одной его голове больше свободы, чем во всех их дурацких конвентах и коммуннах. Я предлагал им заточить Жюля вечную тюрьму, предоставив ему возможности там работать для науки. Они не согласились. Для торжества свободы им нужна голова Жюля Мартена. Жалкие и слепые безумцы». За все те блага свободы, которые они предоставят человечеству, человечество не простит им этой смерти. Она ляжет кровавым пятном на их знамени, и все идеалы их будут пропитаны кровью. Варвары, слепцы, кретины! Они убили Архимеда, отравили Сократа. Они — толпа! Палач вторил его жалобным стенанием. Наконец, Жан-Лемерсье умолк и заплакал. Палач виновато смотрел на него и, вытянувшись от горя, был еще больше похож на громадную засушенную моль. Внезапно какая-то мысль засияла в его маленьких глазках. Уважаемый профессор, а если я, если я откажусь? нерешительно проговорил он. Радость на мгновение осветила лицо Жанна-ле-Мерсье и сейчас же сменилась испугом. О нет, нет, тогда все пропало. Ради всего святого, не отказывайтесь. Палач отступил в удивлении. Жанна Лемерсель схватил его за руку. Подумайте, господин Палач, если вы откажетесь, они найдут другого. Они просто расстреляют его наконец. О нет, именно вы, именно вы. Но я не понимаю, тогда пробормотал Палач. Жанна Лемерсель встал. И палачу показалось, что маленький ученый, едва доходивший ему до плеча, вырос на целую голову. — Слушайте, господин палач, — торжественно сказал он, — вы один можете исполнить последнее желание несчастного Жуля Мартена, которое должно обогатить науку опытом беспримерной важности, сделать его имя бессмертным и, быть может, перевернуть вверх дном все наши представления о сущности жизни. — «Вы можете сделать, что смерть моего бедного Жуля не будет бессмысленной и бесплодной. Вы дадите ему сладкое утешение. В последнюю минуту знать, что он, так беззаветно и страстно преданный науке, даже и самой смертью своей послужит ее победоносному шествию вперед к истине!» Глаза Жанна Лемерсье фанатически сверкали под круглыми очками. «Какое торжество! Они не считаются с тем, что убивают великого ученого, на которого наука возлагает свои лучшие надежды. А Им нет дела до науки, когда задеты интересы их жалкой мещанской жизни. Они думают, что все должно быть принесено в жертву их убогой обывательской свободе». Они убивают великого ученого для того, чтобы сапожники, ткачи, аптекари и лавочники могли иметь погуще навар в супе. Но они могут убивать ученых, а наука бессмертна. Она будет светить в темных провалах вечности, когда даже от всей их жалкой Франции не останется горсточки пыли, по которой историки могли бы изучить их муравьиные перевороты и революции». И даже там, где, казалось бы, смерть торжествует, где падает голова даровитейшего из ученых, наука только сделает шаг вперед. И, умирая на эшафоте, Жюль Мартен больше сделает для человечества, чем все его палачи в самом торжестве своем». Палач опустил глаза. Жан-Лемерсиес похватился. «Да-да», — забормотал он, — «я не совсем удачно выразился». «Конечно, вы...» — палач горько усмехнулся. «Не отступайте, господин профессор». «Да, я жалкий палач. Я убиваю. Это ремесло передал мне мой отец, который унаследовал его от деда. Мои руки в крови. Но убиваю не я, господин профессор. О, не я!» Убивают глупость и жестокость, с которыми не мне бороться. Они вложили топор в мои руки, и когда под моим ударом падет голова одного из них, я говорю в сердце своем «Руби, палач! Руби! Не жалей этих тупых, злых и завистливых животных! Они сами хотят этого! Они выше всех чтут тех, кто их бьет!» Пусть же на своей шее они несут всю тяжесть своей тупости и дикости. Руби, ведь каждая трубленная голова вопиет к Богу, и будет время, когда они, наконец, ужаснутся тому, что делают. Они ужаснутся, и тогда я выроню топор из усталых рук своих и подыму их к небу с горькой жалобой». «Господи, посмотри, что сделали со мною! Мои руки в крови, я проклят людьми, я ужас и омерзение человеческого рода! Но кто сделал меня палачом? Для себя ли рубил и вешал я? И Господь простит меня!» Он переложит страшный грех мой на них, злых и трусливых, которые даже не могли убить своей рукой и вложили топор в руки палача. Будет так. Но говорите, господин профессор, что я должен сделать? Я скромный палач, взявший на себя грех всего мира, впитавший всю ту кровь, которую надо было измазать лица, руки гордых благодетелей и защитников человечества и вождей». Но я в одиночестве своей всеми проклятой души всю жизнь мечтал о наступлении царства разума. Я не знаменитый ученый, как вы, господин профессор, я преклоняюсь пред вами, но и я упорно и кропотливо работал над тем же, над чем состарилась и ваша славная жизнь. Скажите, что я должен сделать, я исполню все во имя разума и науки, да будут благословенные эти святые слова». Жанна Лемерси с удивлением смотрел на старого палача. Его сердце расширялось и дрожало. Да, вот оно, что сильнее смерти, сильнее всего. Неуклонное и неодолимо стремление к познанию в человеческой душе ничто не остановит этого страшного движения, которое как нож анатома рано или поздно вскроет все тайны мира в самых темных уголках. где, казалось бы, нет ничего, кроме мерзости и ужаса, теплится огонек, который полным пламенем горит в великих душах. Свет светит, тьме не объять его. И старый ученый пожал руку палачу. Лампа горела тускло. Две тени, черные и громадные, застыли на потолке — и, казалось, внимательно слушали, как торопливым шепотом ученый-старичок передавал палачу сущность задуманного опыта. И только по временам, когда благоговейно изумлялся палач мужеству и красоте подвига, одна из теней выпрямлялась и по всему потолку простирала длинные черные руки. Было уже за полночь, когда палач с поклонами провожал жан Лемерсье до дверей своего одинокого домика. Над Парижем стояла полная и светлая, как щит луна. На противоположной стороне улицы дома были облиты кованым серебром, и завороженные лунным светом, загадочно молчаливые, таили за своими темными окнами тайны неведомых человеческих жизней. «Итак, господин профессор, в тюрьме вы спросите главного палача. Помните, вы должны быть там к рассвету». — говорил палач. — А я отправлюсь сейчас же. Надо все осмотреть и выправить нож. Я понимаю, что удар должен быть подобен молнии. Чем чище, тем лучше. Жан-Элемерсье с ног до головы, облитый лунным светом, отбрасывающим на белую мостовую его коротенькую смешную тень, дрожал всем телом. Возбуждение его иссякло, страх и тоска сжимали сердце. Временами ему уже казалось, что он совершает светотатство в последние минуты жизни Жюля Мартена, думая не о нем, а о каком-то опыте. Наука меркла перед его глазами. Дух его падал. — Разве... — пробормотал он. — Разве... тоже тупится? — Что вы хотите, дорогой профессор? Ведь каждый день... Со страшной простотой, точно извиняясь, пожал плечами палач. «Ужасные времена!» Было еще рано, и низкие яркие лучи утреннего солнца слепили глаза, как звезды, сверкая на стеклах домов, блестя на черепицах крыш, создавая вокруг веселую и крикливую пестроту. Не только площадь, но и все прилегающие улицы были запружены толпой. пронзительный свист, смех и крики стояли над нею. Кое-где пели комические куплеты, только что сочиненные на выдающихся деятелей переворота и павших властелинов, принужденных искать спасения в позорном бегстве. То тут, то там возникали драки из-за мест, с которых было бы лучше видно кровавую машину, одиноко возвышавшуюся над головами. Притворно испуганный виски, и возбужденный хохот, доносившиеся из самой гуще толпы, показывали, что там стеснились вместе мужчины и женщины. Свистки, грубые шутки, непристойные замечания и ругательства сталкивались в воздухе. Шум и теснота подогревали настроение, И по временам толпа начинала реветь от нетерпения, точно зрители театра, требующие поднятия занавеса. Лучи солнца становились все горячее, утренний холодок понемногу сменялся зноем, и сгрудившаяся вокруг эшафота толпа начинала издавать душный прелый запах грязного трепья, пыли и человеческого пота. Страшный и резкий контраст был между чистым голубым небом, трепещущим в блеске солнечных лучей, и этой наглой, грязной и дикой толпой людей. И когда Жан-Лемерсье, бледный и дрожащий, с подмостков гильотины увидел тысячи лиц, поднятых вверх с одним выражением жестокого и легкомысленного любопытства, ему стало отвратительно, что он тоже человек». А между тем, даже и эта омерзительная толпа в своей пестроте и движении, залитая ярким солнцем, была красива. Как дико, как нелепо, точно насмешка дьявола, казалось это Жану Лемерсье. В то время Париж представлял странное зрелище. Виднелись простреленные стены, разбитые окна, развороченная мостовая. На бульваре беспомощно висели ветви деревьев, сбитые пулями. Из квартала в квартал перекатывались буйные толпы. Повсюду сверкали штыки и пики. А из дальних предместий по временам доносились глухие раскаты пушек и трескотня оружий. И, несмотря на это, люди были веселы и шумливы. Жизнь как будто потеряла для них всякую цену. И в глумливой массе парижан нельзя было отличить счастливых от несчастных. Зачастую у победителей были мрачные растерянные лица, а побежденные хохотали и острили, точно издеваясь над самими собой. Казни совершались каждый день, и к ним привыкли. Но всегда находились целые толпы с жадным возбуждением, стремящиеся еще и еще раз увидеть работу кровавой машины. Однако кучки уличных зевак уже расходились недовольными, если осужденный умирал слишком спокойно, тупо, как животное на бойне. Хотелось, чтобы казнимый кричал, вырывался и бился в руках палачей. Нравилось, когда он умирал с наглой шуткой, оскорбляя людей и бога. Возбуждало, когда тяжелый топор рубил нежную оголенную женскую шею. Смерть сама по себе уже не интересовала и не удовлетворяла. Нужно было что-нибудь особенное, острое и темное. Непостижимые инстинкты разгорались все сильнее и грубже. — Какой ужас! Какой позор для человечества! — шептал Жан-Лемерсье с горьким отвращением. А солнце заливало площадь. Народ шумел, кричал, хохотал и ругался, крыши и окна домов были усеяны головами любопытных, от мокрых досок и шафота шел порог, и медленно стекали на черную, насквозь пропитанную кровью землю черные капельки окрасившейся росы. Палачи суетились на подмостках, точно актеры, участвующие в сложной феерии. Никто не обращал внимания, На маленького старичка в заштопанных коричневых чулках и рыжем паричке, дрожавшего за помостом, в тени страшные машины. Уличные мальчишки кричали и свистели, пирожники Бойко предлагали свой товар, нарядные горожанки пересмеивались с галантными кавалерами. Эти казни во имя свободы считались народным празднеством, и все, кроме осужденных, носило праздничный беззаботный вид». В этой обстановке умер Жуль Мартен. Он вышел вторым после того, как скатилась в корзину изуродованная ужасом голова того оборванца, с которым он просидел свои последние дни. Бедняга умер совсем не так, как ожидал. Он не сказал ни одной остроумной шутки. Его трясущиеся посинелые губы не могли издать звука. Он только дрожал, как от сильного холода. Бородяги, товарищи по кабацкой жизни... были разочарованы. Его на руках вытащили помощники палача и, как тяжелый сноп, подсунули подрезальную машину. Еще минуту он дико вращал выпученными глазами, как бы прощаясь с ярким солнцем, шумной толпой и голубым небом, а в следующее мгновение его голова, хлопая глазами, кувырком покатилась с шафота. Все было кончено с этим трусом, и Жуль Мартен показался из низенькой двери тюрьмы. Солнце, ударившее ему в глаза, ослепило его, и толпа радостно загоготала, видя, как он пошатнулся. Проклятия, подбадривания и угрозы посыпались на него со всех сторон, но он, видимо, ничего не слыхал. Лицо его было серо, и большой нос висел, покрытый холодным потом. Солома смешно торчала в его взлохмаченных волосах. Жан-Лемерсье встретился с ним глазами, полными слез. и не понял, узнал ли его бедный Жюль. Испытывал ли Мартен тот дикий животный ужас, в котором только что замер несчастный оборванец? Едва ли. Есть нечто большее, чем ужас. Это смерть души. И казалось, что душа Жюля Мартена уже умерла. Палач подал знак. Это была короткая и дикая суета, Кто-то схватил Жуля Мартена за плечи и толкнул его так, что он упал на колени, и прежде чем он понял, в чем дело, голова его уже лежала на полукруглом вырезе доски, а высоко над ним голубой черточкой блестело острие ножа. В ту минуту, когда опускалась другая доска, окружая его шею деревянным кольцом, смоченным кровью, Он почувствовал, как чьи-то руки, холодные и мокрые, схватили его за голову. Жюль Мартен закатил глаза и увидел над собою перевернутое лицо Жанна Ле-Мерсье. «Жюль, мальчик мой, Жуль, мужайся!» — бормотал старичок дрожащими губами. И мёртвое тупение предсмертной агонии вдруг прорезал яркий луч сознания. Жюль Мартен вспомнил всё. осмысленные и остры стали его глаза. Запекшиеся синие губы сложились в улыбку. Он уже не мог видеть столпы и только слышал, где-то вдали ее глухой рокот, похожий на шум отдаленного прибоя. Перед ним было только голубое небо, высокие столбы, и опрокинутое страдающее старческое лицо, по которому обильно струились слезы, И перебегали мучительные судороги. Палач торопился. Что-то пророкотало, ухнуло, и тело Жуля Мартена, выскользнув из деревянной колодки, задрожало мелкой-мелкой дрожью. Широкая черная струя крови хлестала на помост из перерубленной шеи, как из опрокинутой бутылки. Но вместо того, чтобы по обыкновению показать толпе голову казненного, Старый палач неподвижно стоял у своей машины и смотрел куда-то вниз. Нетерпеливая толпа заревела, не понимая, в чем дело, и требуя последнего штриха закончившегося зрелища. Только ближайшие к видели, что отрубленная голова осталась в руках какого-то маленького старичка в рыжем паричке. Жан-Элемерсье не видел, как нож врезался в живую шею. В это мгновение он невольно закрыл глаза и как бы лишился чувств. Но все-таки он слышал глухой рокот, стремящийся вниз тяжести, оборвавшийся на глухом ударе. И вдруг почувствовал, что голова Жуля Мартена странно и ужасно легко осталась у него в руках. Он дико открыл глаза, не веря себе, и увидел что-то круглое, окровавленное, как будто совсем не похожее на человеческую голову. Жан-Лемерсье вскрикнул и разжал пальцы, но чья-то твердая рука перехватила голову, выскользнувшую из его ослабевших рук, и голос палача, сухой и громкий, точно в отчаянии прокричал — «Жюль Мартен, вы слышите меня? Вы помните? Жюль Мартен!» И вдруг все, и старичок, ухватившийся за столб машины, чтобы не упасть, и немногие любопытные, придвинувшиеся поближе, и сам палач вздрогнули. Мертвое лицо Жюля Мартена медленно-медленно подняло веки. Синие губы его, по которым сочилась струйка крови, шевельнулись без звука, только кровь потекла быстрее. Мертвые, но совершенно сознательные глаза, тихо вращаясь в орбитах, повернулись в сторону палача, и что-то похожее на удивление выразилось в них. «Жуль, это я! Жуль!» — как безумный крикнул Жан-Ле бросаясь вперед. Глаза мертвой головы медленно закрылись, потом опять раскрылись, громадные и зрячие. Ужас смерти, безмолвный и потрясающий, исходил от них. Глухой стон пронесся кругом. Глаза закрылись. — Жуль! Жуль! — одиноко и жалобно, сжимая сердца притихшей толпе, прозвучал в тишине старческий голос. Веки мертвой головы задрожали. Кровь стекала по пальцам палача, и лицо головы быстро и ровно покрывалось восковой синевой. — Жуль! Жуль! — веки продолжали дрожать. — Нет, кончено! — сказал, как показалось Жаннули Мерсье, где-то страшно далеко старый палач. Но веки снова стали открываться. Они дрожали все сильнее и сильнее, — показался мутный белок. Правое веко замерло и остановилось, левая продолжала подниматься. До половины выглянул зрачок уже подёрнутый пленкой смерти, еще раз дрогнуло веко и уже навсегда застыло над мертвым полуоткрытым глазом.